Глава 14. 1930 год. Люсьен в саду, прилегающем к дому, нюхает пышную красную розу. Это его любимый запах, напоминание о матери. Каждое утро Эмма протирает лицо розовой водой собственного приготовления. Осенью она собирает лепестки, весь год вымачивает их в белой эмалированной миске, наливает душистый лосьон в бутылочку, чтобы вновь и вновь пополнять ее. Иногда Люсьен окунает ладони и предплечья в вязкую жидкость, и обрывки лепестков цепляются за волоски, как осколки звезд. Отец сразу замечал, что он надушился. От слепого ничего не скроешь. Даже ложь имеет запах. Отец говорил, душатся только девушки, но никак не мужчины. Ему не хватало матери. Люсьен открывает глаза, смотрит на красные, как кровь, лепестки. «Интересно, это цвет делает аромат цветка таким изумительным? Кровь его матери пахла розами. У него и правда ее глаза? Глаза уходящего?» люсень считает, что мать оставила их с отцом, потому что жизнь с незрячим — это не жизнь, что однажды у человека неизбежно возникает желание оказаться рядом с тем, кто смотрит на тебя и видит тебя».